Будель. Тьма сгущается по ночам. Я проваливаюсь, лечу вниз. В конце концов дохожу до состояния, когда мысли становятся прерывистыми, путанными и противоречивыми. Наверное, кто-то назовёт это страхом, а я грустной растерянностью. Как много и мне уже никогда не придётся прочувствовать. Я надеялась, что с приближением конца всё решится само собой. Но это не мой случай. Напротив складывается впечатление, будто всё растворяется и становится ещё менее понятным. Сама смерть, ещё не всё. Не могу сказать, что я жду своего конца, но так или иначе я готова его принять. Он входит в правила игры и касается всех без исключения. Но как мы к нему придём, зависит уже от произвола судьбы, и я полагаю, что мой приговор довольно несправедлив. Почему именно я? Гневнее спустя другой голос вопрошает: Да почему бы и нет? По ночам я отчётливо осознаю правду о том, что со мной сделает болезнь. Врачи отвечают на мои вопросы, но я не знаю, зачем я их задаю. Я всё равно ничего не могу поделать. Если Бог существует, непонятно, чем он занимался, пока дьявол изобретал эту болезнь. Моё тело будет обездвижено, язык немеет, но мозг останется цел, и сердечная мышца тоже. Дьявол решил проявить изощрённую изобретательность. Сердце может биться долго, если поддерживать искусственное дыхание, а мне его обеспечат. Моя жизнь превратилась в ожидание. Я содрогаюсь при мысли о том, что её отдадут в чужие руки. Запас снотворного растёт. В тот день, когда мне суждено опять попасть в плен, я предпочту смерть с её неизвестностью. Прихватив покрывало, я перебралась в оконную нишу. Я частенько сижу здесь в ожидании рассвета. Нового света, которым еще никто не воспользовался. И еще одного дня. Время еще есть, хотя с длинными прогулками мне пришлось распрощаться. Левая нога мне уже не подчиняется. Она непроизвольно дергается и внезапно подкашивается. Мышцы сводят судороги. Однажды я упала и с тех пор не выхожу дальше продуктового магазина. Мою слабеющую руку поддерживает закрепленная липучкой шина. А не менее доходит уже до локтя. В доме нет лифта. Я стараюсь не думать о лестнице, о том дне, когда не смогу её преодолеть. На первом этапе мне обеспечат медицинский уход на дому, но в глубине души мне так хочется продолжать ходить в ресторан. Мысль о часах, которые я там проведу, даёт мне силы, чтобы подняться утром с постели. Мой медицинский куратор и другие, с кем я общаюсь в Королинской университетской больнице, видят во мне мою смертельную болезнь, а в ресторане я просто будель, как все. живая среди живых. Только где-то левую руку немного повредила. Вот что произошло вчера. Я пришла, как обычно, к 4. На столике, за которым я обычно сижу, стояла табличка: "Зарезервировано". Признаюсь, я расстроилась. Это место стало для меня олицетворением защищённости. Только внезапно его лишившись, я осознала, насколько оно было для меня важным. Я села за столик рядом, и Дамир подошёл, чтобы зажечь свечу. Так вы здесь хотите сегодня присесть? Нет, но столик, за которым я обычно сижу, зарезервирован. Дамир расплылся в улыбке. Он зарезервирован для вас. Я теперь считаю его вашим с 4 до 6. Если вы не появляетесь к половине шестого, я убираю табличку. Обернувшись, он выдвинул стул, на котором я привыкла сидеть. Прошу вас, мадам. Поднявшись, я обошла вокруг стола. На сердце стало удивительно тепло. Дамир задвинул стул у меня за спиной, как настоящий джентльмен. «Бокал белого, как обычно?» «Благодарю с удовольствием. Сейчас посмотрю, что смогу предложить вам сегодня». Получив свой бокал вина, я начала разгадывать взятый с собой кроссворд. Вскоре после подошла дама со стопкой бумаг. Как обычно, прежде чем подойти к своему столику, она задержалась возле меня и поздоровалась, добавив несколько вежливых слов о погоде. Дамир подал даме ее вино. На столе появилась хорошо знакомая мне стопка бумаг формата А4 и ручка. Дама надела очки для чтения. Сама не знаю, как это произошло, но очевидно, я заговорила с ней. Возможно, я смелела благодаря приветливому жесту Дамиры с табличкой "Зарезервировано". "Послушайте", заговорила я, и дама взглянула на меня поверх очков. "Прошу прощения, я не отвлекаю вас?" "Нет, нисколько. Вы не знаете синоним к слову рыцарский?" Одиннадцать букв, третья А. Можно взглянуть. Поднявшись, она подошла к моему столику и склонилась над кроссвордом. Может быть, знатный? Нет, букв маловато. Дама подумала еще немного. Можно я присяду? Конечно. Взяв свой бокал вина, она села рядом. Спустя некоторое время я сообразила сама. Благородный. Точно. А вот это? Оставляет отпечатки. В течение часа мы вместе разгадывали кроссворд. Дамир наполнял наши бокалы и время от времени подходил, чтобы подсказать какое-нибудь слово. Ещё принёс нам оливки. Всё это было так мило. Как будто мы частенько решаем вместе кроссворды. Только всё разгадав, я выяснила, что её зовут Маргаретта, что живёт она на Прест-Гаттен, и полгода назад вышла на пенсию. Давно разведена, двое взрослых детей и трое внуков. Насадив оливку на шпажку, Маргаретта кивнула в сторону шины на моём левом плече. «Что у вас с рукой?» Да так, ничего особенного, просто немеет немного. Ваши дети живут в Стокгольме? Нет, к сожалению. Сыны и внуки в Штатах, а дочка в Гётеборге. Тоскливо жить так далеко от внук, не участвовать в их буднях. Сейчас на пенсии, у меня море свободного времени. Послушайте, я думаю про ваш локтевой сустав. У меня есть очень хороший мануальный терапевт. Она обычно избавляет меня от злочастного шейного остеохондроза. Может, она и вам сможет помочь? Хотите дам её телефон. Конечно. Нажимая на кнопки мобильного телефона, Маргаретта принялась записывать номер телефона на полях кроссворда. А у вас дети есть? Дочери 30 лет, но внуков нет. Может, ещё будут. Они нынче так поздно заводят семью. Сын женился в 35, дочери 37, а детей всё нет и вдобавок ко всему она пару лет назад рассталась с мужем и сейчас уже начинает беспокоиться не на шутку. Дочь хочет детей, но посвятила слишком много времени карьере. Маргарета взглянула на мобильный телефон. «Ой, уже шесть. Я совсем забыла про театр». «Театр? Как интересно. А на что идёте?» Она помахала Дамиру с трудом, справлявшемуся с наплывом клиентов у барной стойки. «Признаться даже не знаю. У меня абонемент, и билеты приходят автоматически. Вы любите театр?» «Да, но хожу достаточно редко». Поднявшись, она надела плащ. «Может быть, как-нибудь сходите со мной? Мне всегда приходят по два билета, и иногда трудно найти компанию». К удовольствию, было бы здорово. Положив на стол несколько купюр, Маргаретта поднялась. Спасибо за приятное общение. Завтра придёте? Да. Тогда увидимся. Пока. Она ушла, а я осталась сидеть и просидела намного дольше обычного. Даже нарастающий уровень шума мне не помешал. Какое облегчение наконец с кем-нибудь поговорить. И, между прочим, мне показалось, что ей понравилось наше общение не меньше, чем мне. В переулке раздаётся какой-то крик, отвлекающий меня от моих мыслей. За окном наконец начинает светлеть. Вернув покрывало на кровать, варю себе чашку кофе и усаживаюсь за кухонный стол, где разложены все фотографии из папиных коробок. Детские фотографии мама разместила в альбоме, но после закупорки сосуда она не могла расставить их в хронологическом порядке. И не потому, что их было слишком много. Большую часть они получили от меня. Фотографии с нашей с крестером свадьбы, Виктория в младенческие годы, потом беззубая шестилетка, подросток на конфирмации и девушка, закончившая гимназию. Несколько фотографий с папиных и маминых дней рождения, когда я навещала их в доме престарелых. Фотографии Виктории я развесила на стенах, даже не знаю почему. Это сродни тренировкам факира, где бы я ни находилась, она отовсюду наравит пригвоздить меня взглядом. Я задаюсь вопросом, Неужели все родители испытывают такие же муки совести, мечутся в раздумьях обо всём, что они сделали и не сделали? Может, спросить об этом Маргарет? Смотрю на фотографию, где Виктории исполнился год. Мои руки помнят маленькое детское тельце, помню ощущение объятия, как она обхватывала меня своими пухленькими ножками за бедро и цеплялась тёплыми маленькими ручками за шею. Как быстро всё прошло. Как головокружительно быстро И закончилось, прежде чем я успела осознать настоящую ценность того, что имела. Есть еще одна фотография, которую я часто рассматриваю. Фотография с раскопок под Лундом. Бэнкт, Эва Бритт, Сванте, Хэнке. И я стоим в ряд, взявшись за плечи. Из-под земли выглядывает каменная складка стены, а Хэнке делает мне рожки. На мне рабочие брюки с уплотненными коленками, резиновые сапоги и страшная тряпичная шляпа. Это ранняя весна 1981 года, сразу после магистерского экзамена. Будущее сулило мне много. Мои познания произвели впечатление на профессора Свена Рюдина, пригласившего меня принять участие в археологических раскопках на острове Готланд предстоящим летом. Предложение делало мне честь. Единственное, что омрачало такую перспективу, скорое расставание с друзьями. Но рано или поздно мы окончим университет, и большинство из нас всё равно покинет Лунд. Это вовсе не означало, что мы перестанем общаться. В тот вечер вся наша компания пошла отмечать мой успех в ресторан. Друзья переделали для меня текст шутливой рождественской песни про оленя, запряжённого в упряжку Санта-Клауса и освещавшего ему путь замёршей красной мордой, красномордой Рудольф. Из всей песенки помню только название Голова ста бутель. И ещё ощущение тепла на душе от того, что они так ради меня постарались. Нашёл фотографию ближе к глазам, чтобы лучше рассмотреть лицо Хенки. Он улыбается на камеру, глаза щурятся на солнце, и волосы развеваются на ветру. Мой лучший друг студенческих лет, проведённых в Лунди. Я так и не смогла понять, что на самом деле он хочет большего, чем дружба. А как догадаться при полном отсутствии опыта в свои 24 года? Я всё ещё была девушкой. Двусмысленные взгляды и намёки я не улавливала и даже представить себе не могла, что мужчина Может увидеть во мне нечто большее, чем я сама всегда вижу в зеркале. Конечно, я замечала, как Хенки старался сесть подле меня на вечеринках в пабе, и лишний раз наровил пройти мимо, когда мы работали на раскопках, но мысль о том, что он мог быть в меня влюблён, никогда меня не посещала, как и возможность самой в него влюбиться. Хенки был всегда такой весёлый и предсказуемый, эмоционально стабильный и готовый выручить в любой ситуации. По какой-то причине меня это совершенно не привлекало. Напротив, местами даже раздражала его забота. Хенке ставил меня в неудобное положение и сам выглядел нелепо, потому что одаривал меня тем, о чем я не просила. Нет, я никогда не понимала его любви ко мне. До того вечера, когда стечение обстоятельств не отбросило меня в другую сторону. К Сванте должен был приехать друг детства. Сами они давно уже не общались, На поездку в Лунд организовали их матери, дружившие между собой. Друг детства переживал депрессию после разрыва отношений, и ему надо было на некоторое время уехать из Стокгольма. Матери посчитали, что пары недель будет достаточно. Вся компания обещала Сванте помочь, как и я. Сванте приехал в Лунд в поисках свободы, но от его мамы так просто было не отделаться. Она звонила ему практически каждый день на общий телефон в коридоре студенческого общежития и раз в неделю присылала посылку с едой. Весёлыми вечерами наша компания поглощала съестные припасы из посылки, с хохотом зачитывая инструкции по приготовлению. Когда разогреешь форму в духовке, она станет горячей. Не обожгись. Я поняла, что не меня одну тяготили родители. Правда, причины у всех были разные. Мы купили билеты на спектакль Лунского студенческого театра. Играли пьесу Дариу Фо. Нам было известно, что страдающий депрессией друг детства, помимо учёбы на факультете изобразительного искусства Виксской высшей народной школы, мечтал о карьере актёра. Поэтому мы решили, что театр прекрасно подойдёт для первого вечера. Около 6 мы с Хенке и другие наши друзья пришли к Сванте, чтобы поприветствовать гостя и составить им компанию. Когда мы зашли, друг детства отлучился в туалет, но с Вантем мимикой показал нам, что гость оказался вполне приличным, даже очень приятным. И вот появился тот, о котором говорили. Вначале он как будто занервничал от нашего внезапного вторжения в комнату, но спустя мгновение улыбнулся и, обойдя всех по кругу, поздоровался с каждым за руку. Кристор, Кристор, Кристор. Сколько раз я мысленно возвращалась к этой нашей первой встрече. На шутила ли я тогда что-то особенное? Испытала ли я нечто сверхъестественное? Не могу припомнить, чтобы это было так. Я знала только, что ему плохо и хотела помочь улучшить его настроение. После спектакля мы пошли в клуб Смоленского студенческого землячества. И я оказалась между Кристером и Хенке. Кто-то взял себе пиво, кто-то вино, и подняв бокалы, мы стали обсуждать пьесу. Больше всех высказывался Кристер. Возможно, он так растарался, чтобы почувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке. Кристер провёл подробный критический анализ главной мужской роли, а потом и всей пьесы в целом. Я считаю, что нарративная структура сгубила попытку Дарио показать неразрывный союз трагика и комика. Повествование слишком фрагментарно. Оно превращается в барьер на пути понимания публикой драматического контекста. Ведь пьеса Это наблюдение за ускользающей реальностью, а здесь реальность и вовсе исчезает из поля зрения. «Точно!» — воскликнул Хенке, поднимая кружку с пивом. «Я не мог бы выразить эту мысль лучше». Знавшие Хенке рассмеялись, поскольку его взгляды на театр и заумную критику были широко известны. На вечеринках он часто развлекался пародиями на тему телевизионной программы «Культура жива». «Вот именно!» — продолжал Хенке. «Нам надо было пойти на побег из Нью-Йорка вместо этого спектакля». Сванте улыбнулся. Уж кому-кому а тебе немного культурного легбеза не помешало бы. Кинематограф тоже просвещает, но там, по крайней мере, актёры говорят как нормальные люди. Ты не один такой, Кристер скрестил руки на груди. Платон тоже ненавидел театр. "Ну вот видите, меня ставят в один ряд с древними греками". Кристер отпил немного вина. Платон утверждал, что искусство, которое всего лишь изображает реальность, аморально. Потому что оно создаёт образ мира, самого по себе являющегося отображением объективной реальности. Он считал, что главной целью в жизни должен быть переход от поверхностного восприятия вещей к познанию чистой реальности. Взявшись рукой за подбородок, Кристер повернулся в сторону Хенке. И куда же уходит корнями твоя антипатия к театру? Это был не просто вопрос. Даже манера, в которой он был задан, выдавала провокацию. Я взглянула на Хенке. К своему изумлению, я увидела злость на его лице, а ведь он никогда не терял самообладания. Просто я считаю, что лучше уж сеница в руке, чем копать яму другому и ломать копи, а потом городить огород и поливать его, поднося воду решетом. Кто-то один усмехнулся, но остальные сидели молча. Кристер поднял брови, притворно удивляясь. И два заметный триумф. Над столом повисло напряжение. Хенке искал поддержку в моём взгляде, но я не ответила ему. Его реплика показалась мне излишне грубой, ведь Кристор страдал депрессией. Он продемонстрировал, что владеет вопросом и, очевидно, пытается разобраться в сути вещей. Надменность, скорее всего, связана со страхом и свидетельствует о его уязвимости. Неужели только я одна заметила, какой он ранимый? Я почувствовала в Кристоре нечто труднодоступное для понимания, и это привлекло меня как нерешённая математическая задачка. «Так-так», Сванте хлопнул себя по коленям. Кто-нибудь будет ещё что-нибудь пить? Вообще разговор прекратился, сидявшие рядом стали беседовать между собой. Прошло около часа. Мы с Хенке обсуждали откопанные на днях находки: инструменты из сланца и обожжённый каменный топор. Было несколько версий о том, к какому периоду их отнести. Обнаружив, что Кристор скучает, я обернулась к нему. Я слышала, что ты учишься в Виксской высшей народной школе? Да или Он опустил взгляд и начал ковырять ноготь большого пальца. "Учился. Я слишком много пропустил в последний семестр". Очевидно, об этом не стоило больше расспрашивать. Я поняла, что он имеет в виду депрессию. Мне было трудно подобрать слова. Кто знает, может, он и вовсе не хочет об этом говорить. Сванте рассказывал, что ты успел поработать актёром? "Да, совсем немного. Серьёзных ролей я не играл, пока. Я до конца не определился, на что делать ставку в будущем". театр или живопись. Сейчас я нахожусь как будто в подвешенном состоянии. Я кивнула. Его состояние было мне понятным. Но у меня есть контакты с галереей, которая хочет устроить выставку моих работ этим летом. Так что, может быть, я выберу живопись. Как здорово. Я хочу сказать, это означает, что у тебя хорошо получается, раз галерея хочет выставить твои работы. Разве нет? Да, это так, Кристир вздохнул. Но эти работы надо ещё написать. Он потянулся за бутылкой вина и предложил наполнить мой бокал, но я отрицательно покачала головой, и тогда он налил себе. А написать картину значит отдать маленькую часть своей души. Сейчас я не готов на такую щедрость. Его лицо выражало искреннюю грусть. И в какой технике ты рисуешь? Я имею в виду, маслом, акварелью или чем-то ещё? В основном маслом, немного темперой. А ты интересуешься искусством? Да, но я ничего о нём не знаю. То есть, я сама не рисую. Археология это тоже своего рода искусство. Разве нет? Да, возможно. Но в каком смысле? Археолог ищет мир, скрытый от глаз. Художник занимается тем же, пытается воссоздать то, что живёт лишь в нашей фантазии. Я умолкла. Его манера выражать свои мысли была для меня непривычной, серьёзной и глубокой. Мой внутренний мир принял вызов. Да, вероятно, в этом ты прав. Мы улыбнулись друг другу. Хенки тронул меня за плечо. «Я в Локленд. Ты со мной?» Прежде чем ответить, я невольно бросила взгляд на Кристора. «Может, еще немного побудем?» «Нет, я пошел». «Ну ладно». Я отодвинулась, чтобы он мог выйти из-за стола, но он не предпринял попытки встать с места. «Там сегодня выступает Лолита Попп, помнишь?» «Да, но я задержусь еще ненадолго». Он колебался несколько секунд, потом направился к выходу. Многие составили ему компанию, остались только Сванте и Лена, сидевшие на другом конце стола. Кристер, проводил удалившихся взглядом, поднял бокал и посмотрел на меня. Это твой парень? Хенке? Да нет, что ты? Совсем нет. Просто мы с ним очень хорошие друзья. Он выпил глоток вина. Но ты же знаешь, что он в тебя влюблён. Влюблён? Я рассмеялась. Да нет, он не влюблён. С чего ты взял? Он откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. Вот бедняга. Быть лучшим другом женщины, которую любишь, и даже не осмелиться сказать ей об этом. Разве можно вести себя выразительнее? Как ещё ему намекнуть, чтобы ты наконец поняла? Только вывески не хватает. Я всё ещё улыбалась, но семя сомнения было посеяно. Слишком многое стало проясняться. Кристор закричал через стол: "Сванте, будель не верит мне, что Хенке в неё влюблён!" Сванто сначала вытаращился на него, потом быстро взглянул на меня. Слова были не нужны. Правда читалась на его лице. Алгадь Сванто не умел. Похоже, он понял, что выдал себя. Его плечи поникли. Сначала мысли не было. Известие поразило меня в самое сердце. Мне казалось, внутри всё переворачивается, новые представления вытесняют старые. В скором времени пришло ощущение, что меня обманули. Мой ближайший друг и соратник скрыл от меня большую тайну, даже Сванто её знал. Конечно, я много раз причиняла Хенки боль своими неосторожными замечаниями, а ведь благодаря ему я чувствовала себя в безопасности и не боялась признаться в сокровенном. Моя ранимость и многочисленные изъяны, грустная история семьи и моего детства всё это было ему известно. Он единственный человек, который по-настоящему меня знал и всё равно смог полюбить. Эта мысль вызвала у меня какое-то неприятное ощущение, больше всего похожее на презрение. Всего за несколько минут наши отношения кардинально изменились. Я потеряла лучшего друга, того, кто однажды спас меня от одиночества. Я протянула руку к наполовину полному бокалу вина, осушила его и налила ещё. Несчастный Свант смотрел на меня с другого конца стола. В клубе стало так шумно, что ему пришлось бы кричать, чтобы быть услышанным. Но было понятно со всей очевидностью, что о таких вещах не кричат. Вскоре он собрался уходить и пытался увести с собой Кристера. Лена тоже засыбиралась. Кристер ответил, что хочет остаться и попросил Сванто положить ключ от комнаты под коврик. Когда Сванто с неохотой оставлял нас наедине, его лицо выражало крайнее недовольство. Я улыбнулась ему, пытаясь показать, что всё хорошо. "Вот оно как", сказал Кристер, когда они удалились. Я повёл себя бестактно. Но я не думал, что это такой чувствительный вопрос. Ничего страшного. В солгала я, что-то ёкнуло внутри. Я чувствую себя полным дураком из-за того, что заговорил об этом. Не надо. В том, что Хенки сам ничего не говорил, твоей вины нет. Я рада, что наконец узнала правду. Ты действительно так считаешь? Да. Он выдохнул. Спасибо. Мне стало немного легче. Я почувствовала, как подступает опьянение. Два бокала вина для меня непривычно много, а я уже приступила к третьему. Просто я очень удивилась. Мне и мысль об этом в голову никогда не приходила. Кристор потупил взгляд и начал ковырять ноготь. Я знаю, каково это, хотя в моём случае ситуация была обратной. Он умолк и ушёл в себя. Я ждала, не желая давить на него. Извини, промолвил он в конце концов. Он смущённо взглянул на меня и потом опять уставился на свой ноготь. Я не привык говорить об этом. Я практически ни с кем не делился, но тебе почему-то хочется рассказать. Ты располагаешь к себе. Наверное, в тот момент всё и началось. По телу прокатилась тёплая волна. Не только я заподозрила в Кристоре нечто особенное, но и он во мне. Может быть, почувствовал моё сочувствие и способность к утешению. Помню, что ощутила себя избранной, ведь именно мне Кристор оказал честь и доверие. Её звали Анна, точнее зовут и сейчас, конечно. Мы провели вместе около 2 лет, и даже были обручены. Свадьба планировалась на следующий год, но она не состоится. Он провёл рукой по глазам и на секунду умолк. Потом я сам обвинял себя в невнимательности. Как я мог позволить так легко провести себя? Кристоф вздохнул. Оказалось, что она несколько месяцев встречалась с другим. Ой, Могу себе представить, как ужасно было узнать об этом, он кивнул. Всё равно что провалиться в пропасть. Я понимаю. Ужасно чувствовать себя обманутым. Не думай, что эта рана когда-нибудь зарастёт, и боюсь, я уже не смогу вновь довериться девушке в полной мере. Но ведь не все же такие, как она. На самом деле, многие. И я подумала, что утверждение Кристора всё-таки несправедливо. Нельзя же осуждать всех женщин лишь за то, что одна из них плохо поступила. В то же время я подозревала, что спорить с ним бесполезно, потому что рана слишком глубока, и он уверен в своей правоте. Признаться, я не знаю, как жить дальше. И живопись, и карьера актера как будто утратили для меня всю свою привлекательность. Внезапно он стал таким печальным, что я испытала боль, глядя на него. Не дав разуму остановить меня, я накрыла его руку своей. Кристор посмотрел на нее и поднял глаза. В этот момент я улыбнулась ему. он так ужасно страдал. Я почувствовала, как проснулось желание, потребность сделать всё от меня зависящее, чтобы залечить его рану. Мне захотелось стать той, кто докажет, что женщинам доверять можно. По крайней мере, мне точно можно. Кристер перевернул свою руку, и наши ладони встретились. Прикосновение неожиданно показалось интимным. Дрожь пробежала по всему телу. Наши пальцы осторожно сплетались. Мы долго так сидели, не проронив ни слова. торопиться некуда. Времени у нас двоих предостаточно. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Кто-то из соседей сказал, что мне звонят. Натянув халат, я поплелась к телефонной будке, расположенной в дальнем конце коридора. Кристер проводил меня до подъезда, где мы долго обнимались. Когда я добралась до постели и уснула, было уже 4:00 утра. Это Будиль, я слушаю. Привет, это я. Хорошо знакомый голос Хенке, внезапно такой чужой. «Да, привет. Чёрт, что с твоим голосом? Похмелье, что ли?» «Нет, просто спать хочется. Сколько времени?» «Полдесятого. Да поздно вчера засиделись». «Да». На какое-то мгновение воцарилось молчание, потом он продолжил. «Я собираюсь на раскоп проверить выемки в столбе. Пойдёшь со мной?» «Так ведь в воскресенье же. Ну и что? Раньше нам это почему-то не мешало». То, что он говорит о нас во множественном числе, вызвало у меня раздражение, И мой ответ прозвучал резче, чем было задумано. Я не могу сегодня, у меня другие дела. Важные. Я поняла вопрос, но решила, что не обязана перед ним отчитываться. И я не понимала своей злости и желания причинить ему боль, наказать его. Его вина была лишь в том, что он любит меня, и мне казалось это непростительным. Как если бы после 5 лет доверительной дружбы я вдруг решила, что он никогда меня не слушал. И каково было продолжение вчерашнего вечера? Я приятно провела время с господином Уныловым. Да, очень. Сегодня мы опять с ним встречаемся, поэтому мне некогда разговаривать. До свидания. Следующие две недели прошли как в пьяном дурмане, насыщенно и ошеломляюще. Впервые я училась спустя рукава, опаздывала на лекции и торопилась домой, чтобы не терять ни секунды. Всё было окутано туманом влюблённости. Я любила впервые. Нам не нужен был сон, мы не испытывали чувства голода, И рядом друг с другом не замечали, как проходит время. Разлука казалась нам невыносимой. Граница между нами размылась, и я поняла, что нашла то, чего мне всегда не хватало. Душа раскрывалась слой за слоем. Мы слились воедино, и я позволила себе раствориться в любимом мужчине. Всё остальное отошло на второй план. Я наконец приобщилась к таинству любви любить и быть любимой. стремиться исследовать каждый укромный уголок души другого человека, не упуская ни малейшей детали, утонуть в глазах другого и убедиться, что он счастлив с тобой. Мы стояли на перроне. Через мгновение поезд Кристора отправится в путь. Поцелуем не было конца. Мы стояли плотно прижавшись, он обхватил моё лицо руками. Мы обещали писать друг другу письма и созваниваться каждый вечер в 8. И всё равно расставание казалось невыносимым. как будто я теряла частичку самой себя. Минутная стрелка на циферблате вокзальных часов сделала ещё один шажок. Кристор поцеловал мои веки, и кончик носа провёл пальцами вдоль моих губ. Будель, милая моя, любимая, я хочу тебя кое о чём попросить. Ты можешь попросить, у меня всё что угодно. Проводник позвонил в свисток. Я так боюсь потерять тебя. Ты никогда не потеряешь меня, я сделаю всё, что ты захочешь. Кристор глубоко вздохнул. Я хочу, чтобы ты перестала общаться с Хенки. Можешь ради меня, будь ли? Для меня это очень важно. Ты же знаешь, что я люблю только тебя. И всё же. Я знаю, как бывает, когда парни общаются с девушками, и как легко одно приводит к другому. Я не смогу жить с такой тревогой. Я никогда не предам тебя, Кристер. Выпустив из рук мое лицо, он сделал шаг назад. Анна тоже так говорила. Но мне не избежать встреч с ним на лекциях и практике. И иногда по вечерам, когда мы общаемся с компанией, забравшись на ступеньку, Кристер стоял в дверях вагона. У меня внутри всё упало, когда я увидела его лицо. Оно выражало разочарование, которое было вызвано мною. Проводник подошёл, чтобы закрыть дверь, а в моей груди горело отчаяние. Я обещаю, Кристер, я спрошу, можно ли мне сменить группу на раскопках. Я не буду больше видеться с ним. Подождите, закричал Кристер проводнику. Одним прыжком, вернувшись на перрон, он опять притянул меня к себе. «Я люблю тебя, Будиль. Я никого так сильно не любил до тебя. Я готов ради тебя на всё, на всё, что угодно». «Я закрываю!» Проводник взялся за ручку в вагонной двери. Последний поцелуй, и я осталась одна. Мы прижались ладонями к холодному стеклу двери, каждый со своей стороны. С громким скрежетом поезд начал разгоняться, и мне самой захотелось издать такой же громкий вопль. Кристер вбежал в вагон, опустил стекло и крикнул: "Обещай мне, Будель, что никогда не бросишь меня". Я пробежала несколько шагов рядом с поездом, выкрикивая на ходу: "Обещаю, я обещаю, Кристер. Я никогда тебя не брошу". Я стояла на перроне, пока вдали не расставил последний вагон. Мои первые обещания Кристеру. С годами их количество будет расти.